«Ты говоришь, из-за журналистов она никому не доверяла. Что ты имеешь в виду?» «А то ты не знаешь. Разве тебе отец не рассказывал, как это бывает?» «Отец меня не колышет», — отрезал Страйк. «Ну, прослушивали ее телефон, сволочи. Можешь себе представить, каково человеку с этим жить? У нее развелась настоящая паранойя, что, мол, кто-то торгует ее личной жизнью». Она постоянно перебирала в уме, кому что говорила по телефону, чего не говорила, и кто мог сливать подробности газетчикам. У нее же крыша ехала. «Она тебя тоже обвиняла?» «Нет!» — выкрикнул Даффилд, а потом так же истово. «Да, случалось! Как они узнали, что мы здесь будем? Как они узнали, о чем я тебе рассказывал? бла бла бла бла бла, -бла. «Я ей говорю, пойми, это же оборотная сторона славы. Она все думала, что можно и в луж поваляться, и чистенькой остаться». «Но ты сам никогда не сливал ее истории газетам». Страйк услышал, как Сера сделала судорожный вдох. «Еще чего?» — спокойно ответил Дафилд, выдержав пристальный взгляд Страйка. «Я такими гадостями не занимаюсь. Понятно?» «И сколько времени длился ваш разрыв?» — Месяца два, плюс-минус. — А помирились вы за неделю до ее смерти, так? — Да, на вечеринке у Мо Инеса И через сорок восемь часов уже устроили обручение в загородном доме Карбери? — Ну да. — А кто знал, что вы запланировали эту церемонию? — Мы ничего не планировали, все вышло экспромтом. Я купил браслеты, и мы это сделали. «Да чего же было красиво!» «Да, очень красиво», — грустно подтвердила Сиара. «Но если журналисты тут же пронюхали, значит, кто-то им сообщил?» Ну уж, наверное. Потому что ваши с ней телефоны тогда уже не прослушивались, так? Вы сменили им карты «Откуда я знаю, прослушивались или нет?» Ты лучше потряси эти дерьмовые газетенки, которые сплетни собирают. А Лула тебе рассказывала, что пытается отыскать своего отца. Он же умер. Или ты имеешь в виду родного? Да, была у нее такая мысль. Только там облом вышел, если ничего не путаю. Ее мамашка даже толком не знала, кто отец. А Лула не говорила, удалось ли ей найти хоть какие-то факты. Она пыталась, но все впустую. Тогда ей втемяшилось пойти африканистику изучать. Видишь ли, отдать дань папочке и всему африканскому континенту, чтобы он сгнил. Этот паразит Соме вечно и на мозги капал, лишь бы втравить в какое-нибудь дерьмо. — Каким образом? — Да любым. Чтобы только между нами клин вбить. Чтобы только лук себе привязать. Ревновал гаденыш. С ума сходил по ней. Да знаю, я знаю, что он гей, нетерпеливо добавил Эван, видя, что Серо собирается протестовать. На не он первый на девушку запал. Вообще говоря, он трахает все, что движется, лишь бы мужского пола, но я ни на шаг не хотел от себя отпускать. Истерики закатывал, если она отказывалась встретиться. Не давал ей работать ни с кем другим. Меня на дух не переносит, потому что у меня хребет есть. «Погоди, гаденыш, я тебе еще устрою». Это ведь он Лу к диби Макку подталкивал. Только и думал, как бы их в постель уложить, а меня опустить. Я много чего знаю. Он требовал, чтобы она их сразу познакомила, чтобы он мог шмотки свои поганые на бандюка нацепить и для реклам сфоткать. Он своего не упустит, этот сам Всю дорогу ее использовал, норовил заплатить поменьше. А то и на халяву поживиться. Она, дурех всегда пожалуйста. — Это у тебя от сама? — Страйк выхватил взглядом миниатюрный лейбл GS и указал на пару черных кожаных перчаток, валявшихся на кофейном столике. — Обалдел, что ли? Наклонившись, Даффилд поддел перчатки указательным пальцем и поболтал ими у себя перед носом. — Вот зараза! ты ведь прав это в помойку скомка в перчатке он с размаху швырнул их в угол и угодил в отставленную гитару которая ответила протяжным гулким стоном они у меня после той съемки остались он ткнул пальцем в сторону черно белой журнальной обложки самое бы удавился мне такие подарить сигарету дашь кончились солгал страйк «А теперь скажи, Эван, зачем ты позвал меня к себе домой?» Наступила долгая пауза. Дафил сверлил взглядом Страйка, который нутром чуял, что актер раскусил его вранье насчет сигарет. Сера тоже бросала на детектива гневные взгляды, картина приоткрыв пухлые губки в знак удивления. «Думаешь, я хотел сделать признание?» «Ну, вряд ли ты надеялся, что я стану тебя развлекать». «Не знаю, не знаю». В голосе Дафилда зазвучала неприкрытая злоба. «Может, я думал, ты такой же остряк, как твой папаша». «Эван!» — одернула Сиара. «Ну что ж, если ты все сказал...» Страйк выбрался из кресла. К его легкому удивлению и к заметному неудовольствию Дафилда Сера опустил на стол пустой бокал и высвободил из-под себя ноги, готовясь встать. «Ладно», — вырвалось у Дафилда. — «есть одна вещь». Страйк вернулся в кресло. Сера бросила дафилду сигарету из своей пачки. Актер пробормотал невнятную благодарность. «Говори», — поторопил Страйк. Дафилд возился с зажигалкой.